Часа через два мы въехали в это горное сельцо, чья гужил на отшибе. Возле выезда из села улица была перекрыта воротами, чтобы скот не мог пройти на поля. «Вот его сын нас ждет!» — кивнул Расим на мальчика лет 12 стоявшего возле ворот. Мальчик открыл ворота, пропустив машину, подбежал к нам. «Я пригоню лошадь!» — радостно сказал он, заглядывая в окно. «Мы поехали дальше». «Этот мальчишка — прекрасный наездник», — сказал Расим. Он с девяти лет участвует в районных и республиканских скачках. Дважды брал призы на лошадях своего отца. Машина остановилась возле усадьбы Чагу. Мы вошли во двор. Это был чистый, зеленый, косогористый двор, обсаженный цветущими благоухающими розами. Двор, по абхазской традиции, это была как бы главная комната, внутри которой расположены все остальные комнаты. Наши женщины убирают и украшают свой дом, начиная с главной комнаты. Кстати, сам дом Чагу выглядел весьма ветхим и бедным, но рядом с ним был заложен фундамент более обширного строения с одинокой стеной. Из дома нам навстречу вышла пожилая женщина, жена Чагу, ее сын, парень лет тридцати, его жена с грудным младенцем на руках и двумя малышами, цеплявшимися за ее юбку. Мы поздоровались с хозяевами. А Расим, кивнув в сторону недостроенного дома, сказал, «Сколько вы его будете строить? Он уже лет пять стоит в таком виде». С моим сумасшедшим мы его никогда не построим», — крикнула жена Чагу. «Мы в колхозе зарабатываем девятнадцать тысяч. Мой сумасшедший поехал и купил две лошади. Расим, дорогой, поговори с ним, пристыди его». «Хорошо, поговорю», — важно сказал Расим. «А где он сам?» «А он по соседству сейчас придет», — отвечала хозяйка, кажется, довольная обещанием Расима. Мальчик пригнал рыжую лошадку, загнал ее во двор. «А ну, покажи фотографии», — сказал ему Расим. Мальчик бежал в дом, через некоторое время выскочил из него, неся в руке кучу разноформатных фотографий. «Я же вам альбом купил. Почему ты их не вклеил туда?» — спросил Расим. «Не знаю», — сказал мальчик, а смущенно пожал плечами. «Это были изломанные...» Расплывчатые снимки скачек, видно, он часто показывал их людям, изображение толпы и бегущих лошадей, получение приза верхом на лошади, наездник, проезжающий мимо трибуны и приветствуемый какими-то начальниками, тыкая пальцами, мальчик односложно объяснял. — Я, здесь я. Я тобой недоволен, — строго сказал Расим. — В каком состоянии у тебя снимки? Я же тебе купил альбом. Почему-то их не вклеил туда. Мальчик трогательно прижал голову к плечу и с трудом выдавил. Не знаю. Одна сложность его ответов показалась мне странноватой. И когда он вошел со снимками в дом, я спросила об этом у Росима. Да, кивнул он, болезненно поморщившись, как бы признавая наличие ущербной царапины в роду. Он однажды неудачно упал с лошади. Во двор вошел хозяин дома. Это был сухощевый мужчина лет 60 маленького роста жилистый. Одет он был в галифе, черную сатиновую рубашку, перепоясную кавказским поясом, на котором сбоку болтался в чехле большой пастушеский нож. Он за руку поздоровался со всеми и, поняв, что Виктор Максимович не абхазец, особенно сердечно с ним поздоровался, как с наиболее дальним и поэтому почетным гостем. «Долго же вы собирались», — сказал он, взглянув на Расима. «Вот уж где солнце! Теперь сами решайте! Сначала сядем за стол, а потом объездим лошадей или наоборот!» «Нет-нет!» — за всех сказал Расим. «Сначала объездим лошадь, а потом уже спокойно сядем за стол, выпьем, поговорим!» «Вынеси седло!» — кивнул отец мальчику. Мальчик побежал на кухню и вынес седло и уздечку. Чагу осторожно подошел к лошади, надел на нее уздечку. Мальчик поднес седло. Отец также осторожно что-то ласково мурлыко оседлал лошадь, затянул подпруги. Лошадь вела себя довольно смирно. Дальше произошло неожиданное для меня. Чагу не сел на лошадь, а стал держать за повозье, гонять ее вокруг себя, нещадно шлепая кочмой. Потом он, перехватив повозье у самой лошадиной морды, стал заставлять ее двигаться назад. Лошадь вздрагивала, дергалась в сторону. Вздымала морду и долго не могла его понять. В конце концов он ее заставил пятиться, и она пятясь прошла по двору до самой изгороди. Чагу привел ее на середину двора. Теперь он совсем коротко перехватил поводье стал заставлять ее кружиться возле себя. Лошадь вскрапывала, упрямилась, но под ударами все быстрее и быстрее кружилась полуметре от хозяина. И вдруг, то ли она слишком круто повернулась, то ли что еще, я не успел заметить, но она опрокинулась на хозяина. Они оба покатились по косогору двора. Мне показалось, что теперь ни лошадь, ни хозяин не сумеют сами встать на ноги. Но они оба вскочили, и лошадник, сделав это на мгновение раньше, на лету цапнул ее за поводье и не дал уйти. Теперь лошадь так тяжело дышала, что было слышно, На весь двор ее хриплое дыхание. Чагу перекинул поводье через шею лошади, вскочил седло. Лошадь вела себя спокойно. Чагу промчался несколько раз по двору, резко притормаживая изгороди. Потом он, видимо, решив, что сопротивление лошади недостаточно красочно, стал поднимать ее на дыбы, но она, бедняга, долго не понимала, его крутила головой, спрыгивала в сторону и, наконец, все-таки встала на дыбы. Чагу соскочил с нее, подвел к изгороди и накинул поводье на кол. «Готово!» — крикнул он по-русски и, помахивая камчой, подошел к нам. Стол накрыли на веранде, мы уселись. Пока мы пили и ели, я несколько раз оглядывался на привязанную лошадь, и мне показалась странной ее абсолютная неподвижность. Она даже хвостом не шевелила. Я спросил у Чагу, чем это объяснить. «Обижена!» — Обиженно, — сказал он с улыбкой, — как о простительном чудачестве слишком молодой лошадь Ничего, скоро пройдет. — Лошадь как человек, — вдруг скричал Чагу. — Только не разговаривает. Вот я вам расскажу, что со мной однажды было. И вы переведите это нашему гостю, — он кивнул в сторону виктор максимович Лет пять тому назад начал Чагу. Я возвращался со свадьбы в одном селе. Мы пили всю ночь, я, конечно, был крепко выпивший. Где-то на полпути я заснул, вывалился из седла, упал на землю. Как я потом сообразил по солнцу, я проспал часов в семь-восемь. Проснулся я от того, что лошадь меня толкала мордой. Вставай, пора домой. Вокруг меня метров на десять траву словно косой выкосила, никуда не ушла. Паслась поблизости, сторожила меня, чтобы какая-нибудь свинья не осквернила или зверь не подошел. И уже, когда времени оставалось довольно столько, чтобы хорошим шагом к вечеру дойти домой, она меня и разбудила, вставая, пора домой. Я сел на свою лошадь, и как раз, когда мы входили в ворота нашего двора, солнце приводнялось. Видите, как она разумела, когда меня будить? Вот что такое лошадь. Я перевел Виктору Максимовичу Слава чагу Мы посмеялись. — Слушай, — вспомнил Расим. Что это за бандит когда-то к тебе приходил? Это был Утул или кто другой? Он, он, — скричал Чагу. Говорят, его расстреляли и в газете об этом прописали. Я охотился за этой газетой, но не достал. Достань ее мне. А зачем тебе газета, — сказал Расим. Ты лучше расскажи, как это было. А какой он с виду был, — спросил я у Чагу. Большой, — скричал Чагу. В эту дверь не пройдет. А глаза... На беременную взглянет, раньше времени выкинет. Вот такие глаза. Оставь его глаза. Лучше расскажи, что было, — перебил его Расим. «Для гостя по-русски расскажу», — сказал Чагу, смелев от выпивки «А вы не смейтесь над моим русским». «Это было давно», — сказал Чагу, обращаясь к Виктору Максимовичу. «Мой старший сын, вот этот, в армии была, значит, 10 11 лет назад». Ночью кто-то стучит, открываю, человек стоит. Что надо, кушать хочу? Я дал ему кушать, оставил ночевать. Сразу понял, скрывается от власти. Может, кровник, может, обрек, не знаю. Я не спрашивал, он не говорит. Ага, вот так живет он у меня три дни. Все, что мы кушаем, ему кушать даем, все, что мы пьем, он пьет. Днем он ничего не делает, только пистолета свои чистит, ночью спит, как мы. На четвертое дня садимся обедать. Вот хозяйка моя подала, что было, а он мне говорит, «Чагу, пойди, не достань соседей хорошее вино». Я чуть с ума не сошел, я крестьянин, у меня простая крестьянское вино. Чем виноват моя вино? Живет мой дом, посреди моего дома серед на мой хлеб-соль. «Моя вина плохая, — говорю, — плохая, — говорит. Моя овца, — говорю, — у твоего отца тоже батраком работала». Землю пахал, вино приносил, дрова рубил. Много не разговаривай, иди, говорит, а то узнаешь, кто такой Уту. Если человек, как скотина, серет на твой хлеб соль в твоем доме, или убей его, или убей себя, зачем жить? Ага, думаю, сейчас я тебе покажу плохое вино. У меня в другой комнате висела хорошая двустолбка, медвежьим жакан. Сейчас тоже там висит. Хорошо, говорю, сейчас принесу. Он, как зверь, что-то догадал. «Зачем туда идешь?» — на двор показывает. «Туда иди». «Деньги, говорю, надо взять. Кувшин вина бесплатно никто не даст». «Хорошо, — говорит, — бери». «Ага, я иду в другой комнате. Снимаю ружье, выхожу». Слова не мог сказать. Смерть любая человек боится. «Я мать его не оставил, отца его не оставил, деда не оставил, никого не забыл. Вставай, выходи, — говорю. Свинья в свинарнике надо убивать». Он встал, жена говорит, не убивай, тебя посадит. Но я убить не хочу, так пугаю, хочу сдать его государству в райцентр. Вышли. Теперь как? До райцентра 20 километров, лошадь моя во дворе. Тигра моя, никого, кроме меня, к себе не допускает. Как оседлать? Я говорю жене, держи ружье. Рука, нога, голова, чем бы ни двигало, вот это нажимай. Пуля, как мертвая, стоит». Жена моя кричит, не хочешь брать ружьё, заставил, взяла, она стоит пять-шесть шагов. Чем бы ни двигала сразу стреляй, говорю. Я быстро поймал лошадь, оседлал её, вынул его пистолета из-под подушки, положил карман, сел на свою лошадку, как скотину, погнал его впереди себя. По дороге он просил меня отпустить, деньги обещал, большие деньги, но я его не слушал. Я его искочмил. Всего и скачмил. Даже рука устала. Чагу снова перешел на русский. «А он уже у меня ничего не просит. И я успокоил душа. Тут мы проходили, где мелкая ольха растет. Много-много мелкая альха Он прыгнул в это мелкая ольху. Я выстрелил, не попал. Лошадь пустил, но лошадь быстро идти не может. Ветка мешай. Мелкая ольха мешай. Убежал». Я повернул лошадь, сдал пистолет в сельсовет и сказал, три дня жила, не сказал, сказал, в этот день пришла. Я боялся, что он ночь придет, в наш дом пожар сделает. Я достал хорошую собаку, но он не пришла. А сейчас все, сейчас власть его расстрелял. Лучше бы он сжег наш дом, неожиданно по-абхазски вставила хозяйка, до этого молча, внимательно слушавшая своего мужа. «Тогда уж ты построил бы новый!» Вот тут наш Расим стал серьезно увещевать старого Чагу, указывая ему на то, что любовь к лошадям — это, конечно, дело хорошее. И он призами на скачках прославляет свой род, но все-таки дом он и есть дом, и пора его, наконец, построить. Вон и семья разрослась. «Успеем, успеем!» — сказал Чагу. исходу зажигаясь, добавил. «Слава Богу, над головой не течет!» «А ты что, в лошадях понимаешь?» Охромевшую лошадь бросил в лесу. «Все равно, что не смышленыша в чищобе оставить!» Он ткнул рукой на одного из своих внуков, вместе с братцем стоявшего, прижавшись к материнской юбке. Малыш трепенулся и еще теснее прижался к матери. Мы поблагодарили хозяйку за угощение, спустились во двор, прошли к машине. Объезженная лошадь все так же неподвижно, с опущенным хвостом, стояла на привязи. «Приезжайте на осенние скачки!» — крикнул Чагу напоследок, когда мы были уже в машине. «Черкесскую пущу!» Мы поехали по узкой каменистой дороге. Младший сын Чагу, возможно, изображая лошадь, мчался за машиной до самых ворот. Добежав, он открыл их нам, помахал рукой, и мы поехали дальше». Единственно в чем был прав Уту, — неожиданно, без всякого юмора заметил Расим, — это то, что у Чагу вино плоховатое. Оно всегда у него было такое. Расим был прав. Но Чагу явно настоящий лошадник, а истинная страсть не терпит соперниц.